Запись 47. -я. Задумайся об этом. Знаешь, почему ты можешь читать мой дневник? Потому что хорошему человеку скрывать нечего, и у него нет ничего личного.